Помню, как в полном изумлении я остановился перед картиной, кажется, Ван Гога «Христос на обочине». Изодранный, окровавленный крестьянин, подвешенный на шест, как охарактеризовал ее один из посетителей. И именно так я поначалу ее и воспринял, только в положительном смысле, поскольку образ вполне соответствовал моему представлению о том, как должен выглядеть распятый сын человеческий. Совсем не так, как те тела, анемичные и приукрашенные для восславления, которыми католические священники различных рангов облепили весь мир. Короче говоря, истязание, выраженное на холсте в соединении дерева, головы, рук, торса, ног, ступней. Лицо, какое можно увидеть у истязаемого, простого труженика или каторжника. Рот, щеки, подбородок — Все ужасным образом свернуто на сторону от боли. Однако в этом изображении жила личность, мощная, ужасная или отвратительная, как вам больше нравится, но личность. И вся работа была выполнена чередованием ярких цветов. Я долго не отходил, привлеченный ее художественной беспощадностью и мощностью. Но это не все. К примеру, там была старая мымра с телом, как сталь или серый литейный чугун, под названием «Портрет Мисс Энн». Обнаженная женщина, лежащая на кушетке, похожая на груду грязных оловянных сковородок, странным образом связанных и бьющихся друг от друга. Еще скульптурное изображение головы под названием «Цыган», похожее на чудище из музея восковых фигур. Я почти не верил своим глазам, а толпы шокированных посетителей глазели с любопытством и наперебой комментировали, причем многие гоготали точно деревенские парни, попавшие в балаган или увидевшие голову человека. А комментарии? «О, кое-что да, кое-что есть у Сезанна и Гогена, и я готов принять работу с поверхностью Ван Гога». Пикассо в определенной степени владеет живописью, но что касается рисунка, гармонии, ребенок нарисует не хуже. Полагаю, они иногда гордятся тем, что научились смотреть с точки зрения ребенка. Или «Картина, даже способная привлечь внимание, может оказаться чудовищным, варварским актом. Крик осла, не пение». Или Они уверяют, что перекладывают дело смешания цветов при восприятии их зрением на общую атмосферу картины. Но органическое смешение, достигаемое зрением, им недоступно. Они не умеют рисовать и не могут добиться гармонии. Это легкий способ получить скандальную известность для людей, не владеющих живописью. Готов допустить, что в какой-то момент я сам был в замешательстве, и склонялся к тому, чтобы согласиться с некоторыми услышанными репликами. Ибо, как я понял позже, я все еще не мог отказаться от традиционных портретов из жанровых сцен старых школ, сглаженных, мягких, прилизанных вещей, которые заполняют наши галереи и давно стали нашим искусством. Потом, когда первый шок прошел, у меня не выходили из головы сюжеты и техника, особенно техника. И через какое-то время я спросил себя, что это за работы? Не следуют ли они, в конце концов, за тем, что я вижу повсеместно в реальной жизни? Ведь не все на свете такое, как изображает Энгер или, скажем, Вермеер. Со всех сторон мы получаем странные, трудные, мрачные, даже омерзительные впечатления, как быть с ними. И что лично я пытаюсь сделать. «Прилизанная графиня с белой книгой на коленях в длинном зеленом платье?» «Дама, погруженная в созерцание персидской вазы с орхидеями?» «Ничего подобного!» И постепенно я начал понимать, что каким бы агрессивным ни было это искусство, как война, например, в нем чувствовалось что-то новое, мощное, энергичное. «Эти вещи, — сказал я, — хотя по большей части мрачные, уродливые, — предназначено чтобы вдохнуть жизнь в старые формы. Я осознавал, что этот яростный, грубый протест против всего лилого-голубого и всех этих изящных драпировок неизбежно усилит восприятие и влияние искусства повсюду. Но самой интересной для меня на той выставке была картина Эллин Адамс Рин». Ее работа очень отличалась от флористических и, я бы даже сказал, тропических эффектов тех панелей, которые я видел в Америке. Это был портрет девушки возраста, скажем, от 24 до 30. Кожа рук, плеть, шея и лица была очень ярко, хоть и торопливо намечена всего несколькими мазками. Она сидела на обычном кухонном стуле, и видны были только часть колена и небольшие участки обеих рук. В волосах черный бант, зеленое платье с черной каймой вокруг шеи. Голубоватый зеленый фон пестрел многочисленными, точно драгоценные камушки, пятнышками и штрихами. Однако создавалось впечатление, что картина написана за 15 минут. Мне она понравилась». Одна из немногих здоровых, притягательных вещей на выставке, хотя, несомненно, выполненная в новой манере. «Так вот, значит, что элен делает в Париже», — подумал я. Она полностью посвятила себя этому новому направлению. Но еще интереснее оказалось то, что знакомый, с которым мы вместе пришли на выставку, по его словам, тоже был знаком с Эллен Рин, ее работами и некоторыми обстоятельствами, с ней связанными. Несколькими годами ранее они познакомились в Париже, куда он, жизнелюбивый лондонец, частенько наезжал. «О да, элен воскликнул он. «Одна из ваших американских новообращенных!» «Весьма интересная женщина и очень неплохая художница, или была таковой, мне не дано понять все эти новые венья. Но она и Кир Маккейл — мои лучшие друзья». «Могу дать вам рекомендательные письма для них обоих, когда поедете в Париж». «Но ее я уже знаю», — объяснил я. «А кто такой Маккейл?» «Знаете ее, но не знаете Маккейла? Интересно. Вы давно ее видели?» «Мы встречались в Америке года четыре назад». «Ах, тогда понятно. Должно быть, она познакомилась с Маккейлом, когда приехала в Париж». «То есть я знаю точно, что это так» а я познакомился с ними три года назад. В соседней комнате висит одна из вещей Маккейла. Если хотите, посмотрим. Пойдемте. И он повел меня в путешествие в прошлое. Но кто такой этот Маккейл, не унимался я. Мне интересно было по разным причинам. Ах, Макейл, шотландский художник, много лет живет в континентальной Европе. Родом из Данди, картавит, как свойственно шотландцам. Сильный, широкоплечий, неповоротливый, железной волей. Когда-то помогал торговцу с кабиным товаром, но потом переключился на искусство. Большую часть жизни провел в Париже. И был одним из первых поборников этого бунта в искусстве, хотя и не лучшим его представителем. Тем не менее, потрясающий парень. Немного напоминает шотландского солдата с мускулистыми ногами. Однако истинный художник до самых кончиков ногтей. По-моему, он немного устал подыгрывать французам, но вернуться и творить в Шотландии тоже не хочет. А кто бы хотел? Но если вы едете в Париж, то наверняка его там встретите. Вот, глядите. Он остановился у холста. Обнаженная женская фигура, между прочим, костлявая и непривлекательная, поза изломанная. Нога по кривой с большим радиусом поднята над полом. Цвета коричневые, черные, серые. Как ни странно, хотя картина и была написана в духе нового течения, она не вызвала у меня такой же интерес, как работа Элен. В ней не было ни той свободы, ни дерзости, ни легкости. Но живопись была лучше, я имею в виду атмосферу свидетельствуя о том, что раз художник творит напряженно и явно без спешки в этом направлении, то он может творить, причем успешно и в другом. Это чувствовалось. В его работе я отметил для себя нечто мощное и дерзкое. Можно сказать, я находился под впечатлением, но удовольствия не испытывал. Между тем мой друг продолжал. «Раз вас интересует Эйлен, хорошо бы вам узнать больше о Макейле». Мне кажется, он в большей мере художник, чем она, хотя, возможно, никогда этого не признает. Он слишком искренен и слишком необуздан. Представляете, он уже почти забыл о существовании старых работ в этом действительно новом течении, хотя сам писал в такой манере 15 лет. Не может безруга не даже говорить о тех, кто раньше работал в авангарде течения. О, Моне, Мане! Дегарри, Нуарри и прочих из той компании. Даже Сезанн, Гена и Ван Гог для него превратились в старых мастеров по сравнению, например, с Матисом, Пикассо, Ван Донгеном и некоторыми другими. Он считает Матисса последним словом в искусстве линии, а Пикассо выделяет как колориста. Он рассмеялся, потому что мы как раз рассматривали два эскиза Пикассо в темных тонах. Я тоже рассмеялся. Теперь вслед за Пикассо он видит мир и человечество в кубах и пирамидах. Но вот что интересно, хотя сам он не особенно успешен в этой области, ему удалось заразить Эллин своими идеями, и у меня сложилось впечатление, что она осознает их лучше, чем он. Она не такая нистовая, пугающая, бескомпромиссная, и гораздо более экзотическая, эмоциональная и чувственная, гораздо... По сравнению с ней он холоден. И получается, что она пишет в новом стиле, используя более легкую манеру, с большим романтизмом и выразительностью. Но не с той искренностью и мастерством, как у него. В ней этого нет. Он пишет, как и большинство тех, кто там нынче устраивает переполох, словно пытается что-то доказать, словно хочет оскорбить любого, кто когда-нибудь писал иначе. Она же работает в новой манере, поскольку это ей подходит и позволяет выразить себя, ведь, мне кажется, она сама во многом такая». «Замечательно», — подумал я. «Значит, Эллин наконец, действительно нашла себя и, надеюсь, добилась или добьется успеха». Я задумался. «Между прочим, вы когда-нибудь слышали о парижском художнике по имени Джеймс Рейс?» «Спросил я о молодом американце». Мой приятель покачал головой. «Никогда». «Но он дал мне адрес Эллин. «Вы найдете ее на бульваре Шуар Очаровательное место. И Макейл будет где-то рядом. По правде говоря, они живут вместе, но студии у них разные. Хотя расположены поблизости, на расстоянии не больше квартала. Они, ну, понимаете. Но вы будете рады знакомству с ним». В чем-то он даже интереснее, чем она. Через месяц или два я отправился в Париж, и поскольку знакомых американцев там у меня было немного, Элен была одной из первых, кого я начал разыскивать. И я встретился с ней после подобающей переписки на бульваре Рошешуар на Монмартре. И, как говорил мой приятель, «Макейл действительно оказался рядом». Увидев меня, Эллин, похоже, искренне обрадовалась. У нее была просто замечательная студия, большая, просторная, радостная, с прекрасными картинами и потрясающими тканями в беспорядке, покрывавшими стены, пол и стулья. Она находилась в одном из старых парижских двориков, где ворота, колокольчик и консьерж способствовали ощущению приватности. Помню, как после объявления моего имени Она вышла на верхнюю площадку лестницы и крикнула мне оттуда. Поднимаясь, я оглядел на нее. Она еще больше округлилась, стала еще мощнее, но все же оставалась очень привлекательной. Она улыбалась, и меня сразу же поразила веселая беззаботность, которой в Америке я у нее никогда не замечал. «Вот что значит развитие», — подумал я. Теперь она набралась опыта, стала успешнее, а, следовательно, сильнее». И все же прежнее очарование никуда не делось. Скорее, ее манеры стали более смелыми, чем в юности. Короче говоря, я заметил совсем немного следов той простушки, с которой познакомился в Нью-Йорке. Однако, не меньше, чем сама Эллин, меня заинтересовала студия, вернее, ее содержимое. Очень милое помещение с высокими окнами и небольшим балконом, выходящим на широкий чистый бульвар. И внутри, и снаружи царило ощущение старого, веселого, зажиточного Парижа тех лет, что предшествовали Великой войне. Примечание имеется в виду Первая мировая война 1914-1918. Конец примечания. В отличие от первой небольшой мастерской в Нью-Йорке, где картины Эллин были скромно поставлены в угол, лицевой стороной к стене, здесь висели очень большие холсты, по крайней мере, три из них, восемь на пятнадцать. Я сразу же заговорила о ее панелях в Филадельфии. «Ах, да», — очень просто сказала она, «я продала их для рекламы около трех лет назад почти за бесценок. Одни из моих первых парижских работ». Приезжал мистер С с намерением купить что-нибудь такое, что поразит американцев. Хотелось бы их вернуть. Это не совсем то, что я бы сделала теперь. Я предложила мистеру С написать ему четыре новые панели, но он и слышать не хочет. Думает, я все переделаю, что, конечно, чистая правда. Она засмеялась. Тут мы сразу же перешли к новому течению в искусстве. Глядя на картины на стенах, Я понимал, что она привержена не только художественному направлению как таковому, но и его величайшему и разностороннейшему апостолу и пророку Пикассо, тому самому, который оказал такое сильное влияние на Макейла. Надо сказать, что в тот момент одной из самых заметных картин на стенах студии была, если ее можно так назвать, «Пирамидальная симфония», изображение синхронно танцующей пары, при котором каждая линия и угол оказывались частью одной или нескольких треугольных плоскостей пирамиды. Увидев, что я рассматриваю эту работу, она заговорила. О да, приехав сюда, я очень быстро обратилась к новому направлению. Джимми, помните Джимми рейса? Так вот, Джимми всех этих художников не вынес и в том же году вернулся назад. Однако, когда мои первоначальные предубеждения испарились, я увидела, насколько это искусство лучше отражает реальность, насколько оно более энергично и жизненно. Конечно, сейчас оно притягивает тысячи шарлатанов, но, полагаю, не больше, чем старая манера в былые времена». «А кого вы считаете главными представителями этого нового искусства?» – спросил я, в то же время задумавшись о Джимми Рейсе и Кире Маккейли. Особенно меня интересовал Маккейл. «Конечно, это Матис и Пикассо, только в моем понимании они олицетворяют два различных подхода. Матис видит декоративность и демонстрирует ее зрителю». Он возвращается к предмету в искусстве и показывает его с особенной выразительностью. Пикассо же преодолел влияние Матиса и пошел по собственному пути. Он почти все видит в форме кубов и пирамид. Я посмотрел на другую пирамидальную картину, висевшую у нее на стене. «Да», — продолжала она, — «я последовательница Пикасо. Теперь я вижу все, как он, это точно. Уже через три месяца жизни здесь я поняла, насколько мелко то, что я делала раньше. Мои мысли вернулись к Рейсу и его манере писать в традициях старой школы, манере, которая когда-то была так важна для Эллин. Но сейчас ни об этом, ни о нем не было произнесено ни слова». И поскольку меня пригласили на ужин, она сообщила, что по такому случаю приглашен также и некий Кир Маккейл, художник и друг, человек, чьими работами она восхищается, и так далее, и так далее. Очень быстро по общему направлению разговора я смог понять, что Маккейл для нее больше, чем друг, нежно любимый мужчина – часть ее ежедневной жизни». «У него есть студия на площади Пегаль, не очень далеко отсюда», — рассказывала она. «Он шотландец, ставший приверженцем новой школы еще до их знакомства. Его тоже очень интересовал Пикассо». Надо сказать, что они даже познакомились в мастерской этого художника. Потом она добавила, что МакКейл — яркая личность, такой сильный, простой, честный, немного рисковатый, типичный шотландец» но художник до кончиков ногтей, я это пойму, если узнаю его поближе. Вскоре пришел сам Маккейл. Невысокий, коренастый, сильный, несколько вызывающий. Все, как она сказала. Типичный житель шотландских вересковых долин, широкоплечий, весьма решительный, напористый, лет 35 или 40 «Но какой резкий контраст с Рином или Рейсом! Этого человека совершенно не интересовало, что на нем надето и какое впечатление он может произвести на окружающих. И тогда, и потом мне казалось, что он слишком угрюм и догматичен, причем намеренно, не из желания кого-то обидеть. В тот вечер он был резким и бескомпромиссным. А потому как он бросил свою трость и шляпу в угол, Я понял, что он здесь свой человек, тот, для кого элен теперь живет и работает, так сказать, ее духовный и эмоциональный наставник. Куда бы он ни пошел, Элен следила за ним нежным и внимательным взглядом, что я про себя отметил. Мой лондонский приятель подготовил меня к такой ситуации, однако я настолько увлекся Маккейлом, что вскоре даже забыл про его шотландскую картавость. Из последовавшего разговора выяснилось, что он жил и работал во многих городах – в Париже, Риме, Мюнхене, Вене, Лондоне. Он любит шотландцев, но сказал, что жить с ними не может. У шотландцев нет ощущения искусства, нет широты духа. Англичан он объявил слишком эгоцентричными и реакционными, а вот Париж и континентальная Европа его вполне устраивали. Зная его предшественников и видя, как Эйлен ловит каждое его слово и, можно сказать, ходит перед ним на задних лапках, я внимательно его разглядывал. И я понял, что, наконец, и вполне вероятно, очень надолго над ней взял верх человек, который вряд ли отнесется к ней слишком серьезно. Этого от него не дождешься. А Рейс, Ирин, Фьють оба бесследно исчезли. Повсюду присутствовал Кир. Приготовил ли он рамы для двух своих картин, которые давно нужно было вставить в рамы, это слать? Проконсультировался ли он с кем-то? Им я позабыл, с кем собирался проконсультироваться. Мне обязательно нужно увидеть студию Кира. Она намного симпатичнее, чем у нее. В один из ближайших дней, если я еще пробуду в Париже, мы там поужинаем. Иногда они ели там, иногда здесь. Из этого я заключил, что хотя они занимали разные студии, они не скрывали, что живут более или менее одной жизнью. Некоторые вещи Кира я заметил в студии Элен, а позже обнаружил некоторые вещи Элен у него. Завтракали они тоже то здесь, то там. Но, несомненно, для меня было одно — Макейл на тот момент являлся хозяином этого разделенного дома, она по-настоящему искренне и глубоко его любила, а он руководил ее жизнью и настроением, как никто другой до него. И все-таки, кроме того, я ощутил, что за его грубой решительной манерой тоже скрывалось нежное чувство к ней, но все же не такое, как ее к нему». По крайней мере, оно не было столь очевидным. Кир был слишком молчалив, необщителен, закрыт. И, несмотря на частые разговоры, которые мы с ним вели потом, иногда даже наедине, я так и не понял, была это просто нежная дружба с его стороны или все-таки любовь. Эллин очень милая девушка», — сказал он, — «и хорошая. Пока мест такая жизнь вполне устраивает». Ей нравится думать, что она создает нечто выдающееся. В каком-то смысле она выражает себя с помощью средств, изобретенных, к сожалению, другими, но постепенно они становятся почти что ее собственными, благодаря ее мягкому и богатому темпераменту, что придает индивидуальность всем ее работам. Так я увидел, что Кир не был скупым, хотя и не особенно щедрым, на похвалу в адрес Эллин. Без сомнения, она ему очень нравилась. «Они понимают друг друга», — говорил он, «и, кроме того, часто всюду бывают вместе». С его точки зрения, она чудесная, грандиозная, умная женщина. Вскоре я понял, что больше всего меня привлекает в Кире его отношение к искусству. Как и говорил мой лондонский знакомый, Кир, решительно отказавшись от всех старых форм, Даже от искусства новых ведущих художников пытается найти что-то свое. И когда я бывал у него в студии, а я заходил к нему несколько раз без Эллин, мне становилось ясно, что это правда. Там были натюрморты и пейзажи, как акварельные, так и написанные маслом, а также изображения фигур, удивительные попытки передать твердость, массу, плотность, часто совершенно исключив красоту. По его убеждению, что он неоднократно подчеркивал, картина не должна быть просто поверхностью. Вдобавок к длине и ширине у нее есть глубина или, если угодно, внутренняя крепость. И радость, которая неизбежно возникает, когда художнику удается ее выразить, может через настроение быть передана другому человеку признаюсь, в некоторых его вещах мне визуально передалась, если не радость, то искренность его попыток. Некоторые картины Кира были довольно большие, примерно метр двадцать на полтора, но основная часть работ имела гораздо меньший размер, хотя во всех чувствовалось напряжение, переданное в основном в мрачных синеватых серых и зеленых тонах, так что, глядя на них, Ты начинал задумываться, куда подевался цвет, почему он ускользнул от художника. Действительно, все работы, как мне подумалось, несли на себе отпечаток бесконечного труда и упрямого воинственного настроения. Короче говоря, художник хотел побеждать, а не творить. Он хотел заставить живопись исполнить его волю, выразить его ощущение реальности. Большинству картин, по крайней мере, я так это видел, не хватало легкости, линий и композиции, широты, диапазона, радости, цвета и формы, отличавших все вещи Элин. В сущности, одной из особенностей, делавшей их техники совершенно различными, было мастерство Кира как живописца, живописца, умевшего передать прочность и глубину. Другая особенность принадлежала Элен: любовь к линии и цвету, независимо от глубины или даже правды. И именно понимание мастерства Кира привело ее к такому преклонению перед ним. Короче говоря, позже я пришел к убеждению, что он мог рисовать лучше, чем она, хотя у него было меньше предметного воображения, изысканности, романтичности» и все-таки понимая, что с точки зрения техники его работы лучше, я отдавал предпочтение холстам Эллен. Они были одновременно менее натуралистичными и более притягательными, иногда восхищая цветом и мыслью. Впрочем, когда несколько позже я в общих чертах высказал ей свое мнение, она не приняла моих слов всерьез. Картина Кира – «Так глубоко и крепко выстроены», — заметила она, — «они такие настоящие». Естественно, он избегает почти с религиозной суровостью любого намека на бесплодную экстравагантность, которая так сильно портит работы других. Но в этом-то и состоит его истинное величие, которое в один прекрасный день наверняка будет признано. «Мощная живопись, вот к чему он стремится». Мощные вещи, возникающие из-под слоя красок. Тогда как в ее картинах нет настоящей глубины. Конечно, ей бы хотелось этого достигнуть, но до сих пор не удавалось. Я никогда не слышал, чтобы она так говорила о ком-нибудь другом и поражался этой новой творческой скромности, если не самоотрицанию. Той весной я довольно много виделся с ними обоими, Мы вместе гуляли по Парижу, Нотр-Дам, Сен-Шапель, Сент-Этьен-Дюмон, Церковь Мадлен, не говоря уж о некоторых более веселых и менее впечатляющих ресторанах и танцевальных залах.